Наиболее приближенными советниками Василия III были, однако, люди далеко не знатные и преимущественно его дьяки. Положение самых доверенных лиц во вторую половину царствования занимали двое. Один из второстепенных бояр Тверской дворецкий Иван Поджогин, и думный дьяк Меньшой Путятин. Это были любимцы и тайные советники Василия. Их-то, конечно, и разумели опальный боярин Берсень Беклемешев, сетуя на то, что государь, запершися сам третей у постели, всякие дела делает. В первую же половину княжения главным советником в государственных делах был казначей Георгий Малый, один из греков, приехавших в Россию с матерью Василия Ивановича, человек-ученый и весьма сведущий в политике. По словам Герберштейна, Великий князь так уважал его советы, что однажды во время болезни Георгия велел своим боярам принести его к себе на носилках. Георгий Малый лишился первенствующего влияния со времени дела о своем соотечественнике Максиме Греке, за которого он, по-видимому, заступался. Однако и после того Великий князь призывал к совету Георгия, только дал ему другую должность. Василий Иванович не любил долго засиживаться на одном месте и вел жизнь довольно подвижную. Зиму он обыкновенно проводил в Москве, а лето непременно за городом, в своих подмосковных селах, каковы остров Воронцова, Воробьева, Коломенское. Кроме того, он любил ездить на богомолье в ближние и дальние монастыри и в города, известные своими святынями, например, в Троицкую Лавру, Кириллов монастырь Волоцкий, Никола Угрешский, В Юрьев, Владимир, Ростов, Тихвин, Зарайск и прочие. Эти путешествия соединялись иногда с обычными объездами своих владений, соответствующими древнему княжескому полюдью, а также и с охотой, которой Василий, по-видимому, был предан до страсти. Особенно любимым местом его охоты во вторую половину княжения был Волоколамский край с его Иосифовым монастырем, поступившим по смерти своего основателя на непосредственное попечение великого князя. С охотой в этом краю связана и предсмертная болезнь Василия Ивановича. В август 1533 года случилось нашествие крымцев с ханом Саин-Гиреем и Ислам-Царевичем на Рязанские окраины. По отражению этого нашествия, великий князь в сентябре, то есть в начале следующего 1534 года, поехал с супругой и детьми в Троице-Сергиеву-Лавру помолиться угоднику, а отсюда направился к Волоколамску, чтобы там тешиться осенней охотой. Дорогой он занимок, причем на левом стегне у него явился небольшой, но весьма злокачественный нарыв. С трудом доехал он до Волоколамска где его любимец Тверской и Волоцкий дворецкий Иван Юрьевич поджогин устроил для него пир в самый день приезда, в первое воскресенье после праздника Покрова Богородицы. Как ни был болен Василий Иванович, однако на третий день после того во вторник не утерпел и поехал в поле с ловчими и собаками. Но тут, в своем селе Колпи, он окончательно слег в постель и через две недели воротился в Волоколамск, несомый на носилках боярскими детьми. Вызванные из Москвы врачи великого князя, немец Николай Булев и Феофил, вероятно, грек, начали прикладывать к нарыву пшеничную муку с медом и печеный лук, потом какую-то мазь, от которой стало тягной. Прибегли и к слабительным. Но больному становилось все хуже, он уже почти перестал принимать пищу и начал делать предсмертные распоряжения. По его приказу, другой его любимец, дьяк Меньшой Путятин со стряпчим Мансуровым съездили в Москву и привезли его духовную, написанную еще до второго брака, которую он немедленно велел сжечь. Все это сделано тайком от братьев и от бояр. Потом приступили к составлению новой духовной грамоты. С двумя своими любимцами Василий советовался, кого из думных бояр назначить послухами для засвидетельствования этой грамоты. При великом князе находились тогда князья Дмитрий Федорович Бельский, Иван Васильевич Шуйский, Михаил Львович Глинский и кроме Шигоны дворецкий князь Иван Иванович Кубенский.